В этом доме, в стенах комнат, были устроены тайнички для шпионажа. Господин Горди находился в числе тех, за кем наблюдали. Поэтому возле его комнаты было тайное помещение, в котором могли находиться два человека. В эту минуту в тайнике находились Дегриньи и Раден. Успокоенные сначала мрачной апатией, от которой его не могли отвлечь уговоры кузнеца, затем почтенные отцы увидели, что опасность стала возрастать с той минуты, когда господин Горди согласился ознакомиться с письмом мадемуазель де Кардавиль. В ту минуту, когда Агриколь вышел из комнаты, чтобы позвать Габриэля, отец де Гриньи поглядел на Родена с глубокой тревогой. Без письма мадемуазель де Кордавилю вещевания кузнеца не привели бы ни к чему. Неужели эта проклятая девушка вечно будет препятствием, о которой разбиваются все наши планы? Как мы ни старались, она заключила союз с индусом, и если теперь господин Горди вырвется от нас, я не знаю, что и делать. Что делать? Право, отец мой, можно прийти в отчаяние, думая о будущем. Все будет хорошо, если только в архиепископском доме немедленно исполнят мои приказания И тогда? Тогда я отвечаю за все Но мне нужно иметь известные вам бумаги не позже, чем через полчаса Они должны быть написаны и подписаны давно Я сразу же передал ваши приказания в тот самый день, когда вам делали операцию Роден знаком прервал речь об де гриньи Он увидел, как в комнату господина Горди вошел Габриэль, которого ввел за руку кузнец. Габриэль, хотя никогда раньше не видел господина Горди, был изумлен выражением его лица. Он узнавал в этом подавленном облике роковую печать, налагаемую нравственным давлением на ум и волю. Печать эта навеки ложится стигматом на жертвы Ордена Иисуса, если их вовремя не освободить от этого убийственного гнета. Роден и отец де Гриньи не пропустили ни одного слова из беседы невидимыми свидетелями которой они были. Вот он! Вот он, лучший, лучший из священников. Послушайте его, господин Горди, и вы возродитесь для счастья и надежды. Послушайте его, и вы увидите, как он сорвет маски с этих обманщиков. Да-да, он сорвет с них личины, потому что он сам был жертвой этих негодяев. Не правда ли, Габриэль? Если, сударь, вы находитесь в тяжелых обстоятельствах, и вам могут понадобиться советы одного из ваших братьев во Христе, располагайте мною. Впрочем, позвольте вам заметить, что я давно испытываю к вам почтительную привязанность. Ко мне, господин Абад. Я знаю, я знаю, как вы были добры к моему приемному брату. Я знаю, как вы великодушны по отношению к вашим рабочим. Ваши поступки были угодны Богу, который радуется при виде добрых дел. Благодарю вас. Господин Набат, в той печали, какую я испытываю, отрадно слышать такие утешительные слова. И признаюсь, что возвышенность и серьезность вашего характера и ваш сан придают необыкновенный вес вашим речам.